А до этого так, эпизодически. Бывало, по 3 четыре года не виделись. И что случилось в последний год? На почве чего вы стали так часто встречаться? Костя задумал новый проект, хочет снять фильм на современном мировом уровне, чтобы было много интересных трюков. И он решил пойти по нестандартному пути. Сначала придумать эти оригинальные трюки, проработать их, чтобы быть уверенным, что их можно сделать и снять, а потом под них написать сценарий. Ведь сценарист очень часто даже не подозревает, какие есть технические и акробатические возможности. Поэтому придумывает такую историю, чтобы все попроще, пореальнее, понимаете? А если сказать ему можно вот так, так и эдак, так у него и фантазия разыграется, и мысли оригинальные в голову придут. Вообще-то, никто так не делает. Телегу впереди лошади не ставят, но Костя решил попробовать. И по поводу трюков он консультировался с вами. Можно и так сказать. А как на самом деле? Он хотел, чтобы я эти трюки придумал. И, может быть, даже поставил. Поэтому в последний год мы встречаемся часто. Практически каждую неделю. С Халипой вас Островский познакомил? Да, конечно. Я ведь давно уже... неудел, возраст, сами понимаете. Некоторым удается потом выбиться в постановщики трюков и продолжать работу в кино, но далеко не всем. Мне вот не удалось. Почему же Островский обратился именно к вам, а не к профессиональному постановщику? Да потому что так никто не делает. Я же вам объяснял, это чистый эксперимент, Жутко рискованный. Костя рискует своей репутацией, если все узнают, что он задумал. А все обязательно узнают, если он обратится, например, в «Каскад» или «Фортуну». А это что, простите? Это агентство, предоставляющее съемочным группам услуги постановщиков и исполнителей трюков. Спасибо, я понял. Значит, ваша тесная дружба последний год была основана на совместной работе над будущим проектом. Ну да. «Островский собирался снимать Халипову в новом фильме? Не знаю, об этом пока речи не было, ведь еще нет окончательного варианта сценария, так что непонятно, есть там роль для Юли или нет. Наверное, снял бы, конечно. Куда ж ему деваться? Что значит «куда деваться»? Он что, не хотел ее снимать, но вынужден? Или как вас понять? «Дело в том, что Костя изначально решил, главная героиня должна быть возрастная». Лет сорока. Юлина главную роль таким образом заведомо не годится. Ей, конечно, не нравилось, что он так придумал. Она дулась и закатывала истерики. Ей хотелось сыграть главную роль. Но с кости эти номера не проходят. Где сядешь, там и слезешь. Он Юльке пообещал, что даст ей роль обязательно. Но вот вопрос, какую? Второго плана или эпизод? А это можно обсуждать только тогда, когда будет утвержден окончательный вариант сценария. А сценарий уже пишется? Конечно, Костя уже забраковал несколько вариантов. Вот, кстати, как раз позавчера он принес показать очередной опус. То есть вы хотите сказать, что Островский и Халипова пришли к вам в гости, чтобы передать вам вариант сценария? Они просто пришли в гости, но заодно и сценарий принесли. Хорошо, с этим понятно. Скажите, Антон Николаевич, Островский никогда не жаловался на то, что Халипова ему изменяет. Не делился ли своим беспокойством по этому поводу? Может быть, она давала ему основания? Но ну, вы понимаете, что я имею в виду.